План. С чего бы мне начать? Я сбежала в дальний угол сада от Рея и уселась на старую лавочку. Там, взяв обломок ветки, начала чертить на земле буквы. Бал, заключение брака, смерть родителей. Так было проще уложить все в голове. Затем посмотрела на схему. Я могла бы прямо сегодня бросить в Рея кольцо и потребовать, чтобы он расторг помолвку. Однако перед дебютом это породило бы кучу сплетен. Отцу пришлось бы платить отступные, и наша репутация упала бы в обществе. К тому же Рэй в прошлой жизни был тем, кто уговорил Кронпринца пощадить меня. Родители обвинили в заговоре и предательстве, но я была уже замужем и подробностей так и не узнала. Я задумчиво нарисовала рядом букву «К». Помню, что Кронпринц расследовал это дело. Поговаривали, что это заняло у него много времени. Значит, уже сейчас он должен заниматься этим. Следует ли мне с ним... Ох, я схватилась за горло, поморщившись. Я еще хорошо помню ощущения, когда тебя казнят. Поэтому не думаю, что сблизиться с палачом, чтобы узнать подробности, хорошая идея. Его рука даже не дрогнула, когда он сделал это. Даже несмотря на необходимость, Я просто не смогу подойти к нему. При одном звуке его имени в прошлой жизни у меня все переворачивалось внутри. А теперь и вовсе он стал для меня олицетворением смерти. Значит, я должна через других людей найти всю информацию касательно того случая. Отец никогда со мной не был близок, поэтому я не знала, правда ли, предал ли он императорскую семью или его подставили. Но даже если он предатель... Я должна отговорить его от этой идеи. Затем я посмотрела на А, обозначающую мою сестру, и задумчиво постучала по губам. Перед смертью она сказала, что кронпринц оказывал ей внимание. Черт, если моих родителей не обвинят и она из выйдет за кронпринца, став будущей императрицей, все ли будет в порядке? От этой двуличной дряни все, что угодно можно ожидать. Нет, дело в другом. Если кронпринц интересуется Анаис, он должен очень дотошно проверить подноготную нашей семьи. Не была ли она причиной того, что он вышел на нашу семью и начал ее подозревать? Черт, прошептала я. Когда ты начала о нем говорить? Я сжала виски пальцами. Точно, это случилось после нашего дебюта. Видимо, она привлекла его внимание на балу. Что ж. В этой жизни я не позволю тебе блистать, сестренка. Я, встав, затерла символы носком туфли. Затем проверила свой счет через телефон. Отец давал мне деньги на одежду и другие расходы. А я копила и копила. Затем в прошлой жизни отдала всё Рэю. Но в этой они пригодятся мне. Черт, в этой жизни моей семье нужно больше сторонников, чтобы никто не посмел обвинить их. А это можно сделать. Только будучи влиятельной, я покинула сад и, дойдя до главных ворот, увидела, что машина Рэя все еще стоит. На губы наплыла улыбка. Надеюсь, ты будешь ждать достаточно долго, чтобы почувствовать себя оскорбленным. Затем я постучала кулачком по стеклу соседней машины. Доброе утро, Эрих, произнесла я, когда водитель выскочил, открывая мне заднюю дверь. Отвези к меня по магазинам. «Надеюсь, ты сегодня в хорошем настроении, потому что это надолго. Я рад видеть вас в отличном настроении, госпожа. Поэтому с удовольствием буду возить вас столько, сколько потребуется». Поклонился он, а я улыбнулась. «Госпожа, вы вернулись!» Вечером Жули встретила меня у комнаты. «Да. Мне что-нибудь передавали?» Кивнула я, заходя в комнату, а она последовала за мной. «Ваш жених просил связаться с ним». «Это все? Удивленно спросила я. Затем выложила из сумочки на столик витамины. Жули хмуро посмотрела на них. «Да, но господин Рейнард выглядел очень злым. Вы чувствуете себя нехорошо?» «Ты про витамины?» «Нет», — я качнула головой. «Просто устраиваю себе диету, чтобы влезть в платье, которое я купила». На самом деле, в прошлой жизни мне резко стало плохо, и в этой я собиралась... Немного поголодать до самого бала, чтобы снова не повторить свои ошибки. Тогда я на нервах объелась. В дверь постучали. Я открыла ее и в комнату зашел водитель с большой коробкой в руках. «Ваши покупки, госпожа!» «Хорошо, положи на пол», — кивнула я. «Сама разберу». Он ушел, а Жули с интересом приблизилась ко мне. «Госпожа, что это?» О, я покосилась на нее с улыбкой. Ты не знаешь? Это платье. Ну а разве вы уже не подготовили платье для Бала? Оно не подходит. Я присела рядом с коробкой нежно-голубого цвета и провела по поверхности ладонью. Поверь, Жюли, лучше этого платья я не найду. И, скинув с коробки крышку, достала оттуда платье, показывая его горничной. Она ахнула. Боже, где вы? Это же... Моя подруга детства работает в ателье, которое одевает императорскую семью. Пока Жули то бледнела, то краснела, рассматривая, что я купила, я объясняла ей. Можно сказать, это эксклюзив. Знающие люди поймут, насколько оно великолепное. Я не пользовалась этими возможностями раньше. Черт, я игнорировала тот факт, что вещи могут многое дать человеку. В этой жизни я потратила кругленькую сумму на покупку этого платья. Когда-то его приобрела жена императора, едва увидев, и появилась на одном из балов. Но в этот раз надену его я.